Глава одиннадцатая, часть первая. «Шаман?» — удивился мой брат, когда я рассказала ему про то, как познакомилась с ним и про то, как он исчез. «Да», — кивнула я, смотря на удивленного брата. «Я его не помню», — покачал он головой. «Первое, что помню, так это то, как проснулся в доме родителей Кай, моей жены». Во взгляде брата появились теплые искорки. Они сказали, что нашли меня без сознания у реки. Я долго болел, но мама Кай смогла меня вылечить. Она целитель. Лечила долго, потому что не понимала, какой я расы. Демонов у них в поселении не было. А у местных оборотней с демонами как-то там иначе потоки энергетические устроены. Я плохо в этом разбираюсь. Махнул рукой мужчина. Короче, когда она поняла, какой я расы, то сразу же подобрала нужное лечение, и я смог очнуться. Потом, правда, мне еще время понадобилось на восстановление, но это быстро. Буквально за неделю я встал на ноги. «Ты про меня помнил?» — спросила я. «Конечно», — кивнул мужчина. Хотел тебя найти, но родители Каи объяснили, в каком мире я оказался. И выйти из него они не могут, чтобы мне помочь или даже отправить весточку в наш мир. Когда-то они попали сюда, чтобы обрести свою сущность. Это было еще тогда, когда драконы часто сюда летали. Они решили пожить в этом мире. Им тут очень понравилось. Здесь и Кая у них появилась на свет». Но затем они решили вернуться в свой мир. Только, когда подошли ближе к порталу, Кай резко стало плохо. Она начала умирать. Ее родители побоялись идти дальше и вернулись обратно, узнав, что в каждом уголке мира время идет с разной скоростью. Больше из поселения они не выходили и решили остаться в этом мире навсегда. Спустя пять лет в их жизни появился я. Родители Каи стали и родителями для меня. Мы с Каей практически выросли вместе, а затем поняли, что любим друг друга, и поженились. А потом у нас Сой появился. «Сколько тебе лет?» Посмотрела я внимательно на мужчину. Свою с демона он давно сменил и вновь был похож на нашего отца. Только отец был чуть меньше ростом и менее мускулистый. Мне уже тридцать. Ответил Яку, заставив меня подавиться воздухом. Ты старше меня! прошептала я ошеломленно. Да, это странно. Мой брат смущенно потер нос. Удивительно, но эта его привычка осталась из самого детства, как и выражение лица. Будь ты не так сильно похож на нашего папу, я бы подумала, что все это иллюзия или какая-то безумная ошибка. Тяжело сглотнула я. Я рад, что ты пришла за мной. Улыбнулся Яку, и я заметила, как его глаза покраснели. Я все время переживала тебе, не знал, как ты там одна, без родителей. Он протянул свою руку через стол, а я не взялась за нее и тихо всхлипнула. У тебя даже голос почти как у папы. Иди сюда, сестренка. Яку встал, и я тоже поднялась со стула, чтобы попасть в его крепкие объятия. Не сдержавшись, я совсем расплакалась. Кто бы мог подумать, что я буду рыдать в крепких объятиях мускулистого здоровенного мужика своего маленького брата. Ну что ты, все же хорошо? растерянно спросил Яку, гладя меня по волосам и, видимо, не представляя, что делать. Я не смогла тебя найти, прости, но я так старалась, проныла я. Я опоздала на столько лет. Ты спасла моего сына. — ответил Яку. — Я благодарен тебе за это. Прекращай плакать, Все же хорошо. — Да, — кивнула я, стыдясь своего срыва. Он увел меня в гостиную, усадив на диван. — Расскажи, как ты жил? — спросила я, немного успокоившись. — Хорошо я жил, — улыбнулся мужчина. Родители Каи растили меня как своего сына. В поселении у меня было много друзей, Папа Рен учил меня охоте, мама Софи читала сказки на ночь. «А где они?» — спросила я. «Когда у нас с Каей родился сын, они вдруг решили попутешествовать по этому миру. Отговорить мы их так и не смогли». Недовольно поморщился Яко. «Они все же древние драконы, засиделись на одном месте». «Ты за них переживаешь?» — спросила я. «Нет», — покачал головой мужчина. Они за себя постоять точно смогут. Не пропадут. Просто злюсь, что Кая переживает. Хоть и понимает, что они очень сильны и вряд ли их что-то сломит. Но все равно. Она никогда так надолго с ними еще не расставалась. «Я так рада за тебя», прошептала я, разглядывая брата во все глаза. «Расскажи, как ты попала в этот мир?» спросил он меня. И я рассказала о том, как пошла к драконам как подписала с ними брачный контракт, чтобы добыть лекарства для Яку, и как мы открыли портал, очутились в мире, где царит хаос. А затем случилась брачная ночь, словно затмение, и я стала настоящей суккубой. «Когда у нас с Кай была первая ночь любви, мы тоже обрели свои истинные ипостаси», — кивнул мой брат. «Она стала драконицей, а я истинным инкубом». «Здесь у всех так?» Удивилась я. По-разному бывает. Кто-то обретает свою суть и без любви, кто-то вообще навсегда остается диким животным, забыв о своем разуме, пожал плечами Яку. А кто-то так ничего и не обретает, оставаясь тем, кем родился изначально. Я не знаю, от чего это зависит, и никто не даст точного ответа. Этот мир очень странный и одновременно прекрасный, добавил он, улыбаясь. «И опасный», — вздохнула я, вспомнив про летучих мышей, встретивших нас. «Не без этого», — ответил мой брат. «Если бы не родители Каи, ты бы погиб», — покачала я головой. «Зачем шаман тебя унёс, а затем бросил на берегу реки? Ничего не понимаю». «Я тоже не знаю», — пожал плечами мужчина. «Я его даже не помню». «Когда я забрала тебя из больницы, ты был без сознания. Пояснила я мужчине и с грустью добавила. «Он был моей последней надеждой. Тебя выписали умирать». А я долго не мог понять, как вообще оказался в другом мире. Для меня это было загадкой. Последнее, что помнил, так это то, как в больнице лежал, и ты была рядом. А потом все как в тумане. Вздохнул он. «Мне жаль». Опять не сдержалась и всхлипнула я. Эй, только не надо слеза разлива. Все же хорошо закончилось. Выставил руки вперед Яку, словно защищаясь от меня. И взгляд его стал растерянным. А я заулыбалась, стараясь думать позитивно и больше не пугать брата своими истериками. Не буду, обещаю. Фух, это радует. Выдохнул он с облегчением. Кстати, так... «Получается, твои драконы остались в том поселении, где ты видела вождя с головой волка?» Вдруг нахмурился мужчина. «Да», — ответила я, не понимая, к чему он ведет. «Я не слышала о таком поселении». Яку внимательно посмотрел мне в глаза. «И ты только не пугайся, но если оно за рекой, то...» «То...» — нахмурилась я то, возможно, там время течет иначе, и я не знаю, что могло случиться за то время, пока ты была здесь. Я резко подскочила на ноги, в шоке уставившись на Яку. «Хочешь сказать, что там могло пройти больше одного дня?» Я не берусь утверждать, но все может быть. Осторожно покачал он головой. «В наше поселение из-за реки возвращались всего два раза из тех, что мне известно». Один раз мои родители. Для них прошла всего неделя их путешествия, а для местных почти 10 лет. Второй раз один из местных драконов. Он полетел из любопытства, был слишком молодым и отчаянным. И отсутствовал всего один день. Но когда вернулся, сказал, что для него прошло 15 лет. «Ох, боги!» — схватилась я за голову. «Тогда мне надо срочно возвращаться». «Мои мужья, наверное, ищут меня?» «Конечно». Серьезно кивнул Яку. «Спустя час мы с братом и его женой находились у реки. Кая дала мне удобную одежду. Кожаный топик с открытой спиной, чтобы я без потерь могла свои крылья раскрывать. А также юбка-шорты, тоже из кожи, с приоткрытым копчиком, чтобы для моего хвоста тоже не было преград, и при этом я выглядела нормально». Обувь я брать не стала, потому что все равно порвала бы ее когтями. Одежду Кая раздобыла у своей соседки, она полуоборотень. Не полностью оборачивается, а частично, поэтому и одежду такую предпочитает. Вот и мне дали совершенно новый комплект. Считай, повезло, а то так бы и щеголяла в халатике на голое тело. Правда, выглядела я в нем как амазонка. Читала о них когда-то в детстве, еще в другом мире. «Я не могу пойти с тобой, Фили. посмотрел на меня Яку с грустью во взгляде. «Я не брошу свою семью. Там за рекой время течет иначе. И я боюсь, что может пройти слишком много времени, прежде чем я вернусь. Я понимаю». Кивнула я, глядя на то, как жмется к нему драконница и чувствуя себя очень странно. «Вроде бы должна обидеться на брата, ведь я тоже его семья» но в то же время это будет глупо с моей стороны, и поэтому обижаться не получается. А брат зачем-то меня спросил. «Ты уверена, что тебе стоит уходить? Ты могла бы остаться с нами? У нас хорошее поселение. Будешь жить в нашем доме? Ты видела, у нас места полно. А если кто-то из мужчин понравится, то...» «Что?» — прервала я его. «О чем ты?» «Ты же сама сказала, что вышла замуж за драконов только ради того, чтобы найти для меня лекарства». «Так зачем они тебе теперь?» Яку заглянул мне в глаза. «Ты знакома с ними всего сутки. И в этот мир попала ради меня. Ты шла за мной, Фили. Так вот он я. Ты меня нашла. К тому же я жив и здоров. Их помощь тебе больше не нужна. Может быть, ты останешься?» я задумчиво посмотрела перед собой. А ведь брат прав. Я вышла замуж только ради него. Ради того, чтобы найти ему лекарство. И в этот мир пришла опять же ради него. И вот он стоит здесь, приобняв свою жену. «Фили, я куда же шагнул чуть ближе и, положив руку мне на плечо, сказал, «Зачем тебе туда? Мы ведь можем теперь не скоро увидеться, или вообще никогда». «Сколько лет может пройти? А вдруг больше десяти? Вдруг сотня? Две? Или даже тысячелетия? Ты искала меня, и вот он я». Какое-то время я смотрела на брата, а затем перевела взгляд на его жену. Кая тепло улыбалась мне и продолжала держать своего любимого за руку. Очень крепко держать. Даже костяшки пальцев побелели. Видимо, испугалась, что он захочет полететь со мной. А я... я не могла теперь бросить своих мужей. Да и не понимала, зачем я нужна Яку. У него своя семья, своя жизнь. А кто я такая? Кем я буду для них? Да я же только им мешать буду. А моим мужьям я как раз буду нужна. И они нужны мне. Только сейчас, размышляя об этом, я это четко поняла. «Яку», — сказала я мужчине, — «ты нашел свое счастье. У тебя есть жена, сын, а мое счастье рядом с моими мужьями». Я подалась и крепко обняла мужчину, всхлипнув. «Ты не против, если мы заглянем к вам в гости, и я вас познакомлю?» — спросила я, прижимая с носом к куртке брата. «Конечно же не против», — глухо ответил он, тоже сжимая меня в своих медвежьих объятиях. Мы еще постояли какое-то время вот так, в обнимку. А затем я первая подалась назад, понимая, что, возможно, сейчас трачу слишком много времени. Нехотя Яку меня отпустил. Я увидела, что его глаза опять стали красными. «Не переживай, я-я». Вспомнила я его прозвище, так он сам себя называл, когда не мог выговорить буквы. Отчего брат улыбнулся. Я обязательно вернусь и мы еще поболтаем. Я буду ждать, сестренка, ответил он опять, приобняв свою жену. Береги моего брата, сказала я драконица. Буду беречь, ответила она серьезно. И отойдя подальше от парочки, я взмахнула крыльями и отправилась за реку. Стоило мне ее перелететь и обернуться, как я с удивлением поняла, что моего брата с его женой. На берегу нет, внутри все свело от нехорошего предчувствия. Я уже было подумала о том, чтобы вернуться и проверить, куда пропал брат с его женой, но все же поняла, что надо сначала проведать своих драконов.